Прибавила она таким естественным простым тоном, как будто ей никогда не могло приходить в голову, чтобы Вронский имел для Анны какое-нибудь другое значение, как игрок в крикет. Анна знала, что Бетси все знает. Но, слушая, как она при ней говорила о Вронском, она всегда убеждалась на минуту, что она ничего не знает. «А?»